Капитула восьмая, полная сюрпризов. Нинерская Академия – это отдельный город. Оказалось, что за высоким белым забором есть все, что нужно для жизни. Внутри территория делилась на свободную для посетителей извне и закрытую. Для публики были открыты кафе, магазины, несколько мастерских, а внутри Академии к учебным корпусам, общежитиям и лабораториям допускали только учащихся и преподавателей. По и без того забитые людьми площади сновали боевые патрули. И всюду десятки одеты в белые рубашки и темно-зеленые шальвары или юбки студентов. Вход на закрытую территорию тщательно охраняли магически одаренные стражники. От многоуровневых арканов на стенах морило силой. Всех абитуриентов встречали старшекурсники и распределяли по кураторам. Факультетов тут больше двух десятков, На первый год все поступившие учатся вместе по одной программе, а уже со второго курса выбирают специализацию. Хотя можно остаться и на общем потоке, который проучится еще два года. Для примера целители учатся шесть лет, а артефакторы пять. Как правило, общее образование получают девушки из знатных семей, которые в дальнейшем планируют заниматься домом, приемами и детьми, а не делать карьеру в какой-либо конкретной специальности. Я не знала, получится ли доучиться до конца и стоит ли выбирать специальность. За первый курс, как правило, отсеивается много студентов, и я опасалась стать одной из них. Мест на каждом из спецфакультетов мало. Не успела определиться с кафедрой? Оставайся на общем потоке. Лучше заранее зарезервировать за собой местечко и наладить контакты с деканом. Но, учитывая мое происхождение и главную цель, Основной задачей было не выучиться, а дожить до совершеннолетия и заявить права на свой титул и цейлах. А для этого не важно, на каком факультете я буду учиться. Пожалуй, стоит пойти на проклятийный. Это традиционная протаренная дорожка для многих из семьи целав. У нас даже тайные семейные арканы порой больше отдавали проклятиями, чем обычными чарами. Но выбор дальнейшего пути – следующий этап. Для начала нужно поступить. Абитуриентов было много, сотни. Многие пришли с родителями или другими сопровождающими, поэтому сейчас на площади было не протолкнуться. «Удачи. Напиши, когда будешь знать результаты. Если все получится, я вернусь с твоими вещами, если нет, заберу тебя и решим, что будем делать дальше», сказал Ярц и подтолкнул меня в гущу желающих поступить в Нинарскую академию. Человеческий поток вынес к одному из старшекурсников, который выдал мне букву столика моего куратора и направил внутрь, куда провожающих уже не пускали. На входе в закрытую часть каждого абитуриента тщательно осматривали стражники и обнюхивали и тхакуры, непревзойденные нюхачи и крайне опасные хищники. Хоть ростом они всего по колено, но от такого не убежишь и не скроешься, учует и догонит. Магией они обладают слабой, но зато прекрасно видят в темноте и очень умны. Как правило, их с щенячьего возраста натаскивают на определенные задачи. Поиск, охрана, обнаружение запрещенных веществ и арканов. Да-да, для тхаккуров магия имеет запах. С волнением, подставив свежеокрашенную сумку под влажный нос, я без проблем получила разрешение проходить дальше. Первые испытания проводили на свежем воздухе прямо во дворе академии. Тех, кто не смог спрести более пяти арканов, отсеивали тут же. Но таких, кажется, было немного. Я заметила лишь пару десятков раздосадованных или заплаканных лиц, в основном женских. Провалившие испытания одиночки брели к выходу, понуро опустив головы. Под сенью каждого из раскидистых фикусовых деревьев с необхватными стволами расположились преподаватели, одетые в насыщенные синие жилеты. Шальвары или юбки, блузы или рубашки все носили разные. А вот форменные тхалеки одинаковые. Может, это только на сегодня, чтобы проще было отличить преподавателя в толпе? Желающие поступить подходили к подписанным столикам в тени густых крон, показывали свои документы, получали на тыльную сторону ладони магический штамп с индивидуальным номером и могли идти к своему экзаменующему. Вот так просто. Я поискала глазами столик с выданной буквой. Куратором оказалась приятная молодая магесса. Она, улыбаясь, ставила штампики с номерами и каждому абитуриенту желала удачи. Притом вполне искренне. Подойдя к ней, я, не дрогнувши рукой, протянула фальшивое свидетельство о рождении и улыбнулась. «Доброго дня!» «Доброго дня, Зайта Юнор!» «Вот ваш номер, абитуриентка!» Преподавательница просияла в ответ, показывая задорные ямочки на щеках. «И удачи!» «Спасибо, Зайтана!» «Зайта Ларгуна. Если сдадите экзамены, мы обязательно встретимся на первом курсе». «Хотелось бы», — честно ответила я. На моей руке загорелся темно-зеленый круг с числом 11333. «Больше десяти тысяч поступающих? И ведь я далеко не последняя». «Это общий порядковый номер с учетом всех других студентов на территории». Весело пояснила Зайта Ларгуна, заметив мое замешательство. Сегодня номера носят все студенты, даже со старших факультетов. Такое правило. Я облегченно выдохнула, кивнула в знак благодарности за пояснение и присоединилась к группе абитуриентов, окруживших высокого темноволосого преподавателя. По сравнению с Аберией здесь, в Лоране, вообще было на удивление много черноволосых и кореглазых людей. Чистая кровь. Экзамен у нашей группы принимал огненный чародей. Нет, безусловно. магия это одна и та же у всех. Но у сильных колдунов порой бывали особенности дара. Вот и в руках у этого Зайтана золотистая магия оказалась рыжей и горячей. Он, наверное, огонь может даже без аркана разжечь. У гайронов, как правило, склонность была к водной стихии. Золото магии приобретало беловатый или голубоватый оттенок и словно текло с рук. Они не сыпалось искрами, какого-то алоранца. На прохождение испытания по плетению арканов уже образовалась очередь. Я заняла место следом за очень дорого одетой зайтой в ярко-лиловых шальварах, кричащей синей блузке без рукавов и бирюзовом шерстяном пальто, небрежно накинутом на одно плечо. На шею у нее переливалось ожерелье из розового золота с аметистами, а угольно-черный высокий хвост Держала заколка из крупных жемчужин цвета фуксии. Девушка скользнула по неравнодушным взглядом шоколадных глаз и посмотрела на преподавателя. Рядом с ним потела от натуги веснущая полненькая рыжая магесса. «Восемь нам. Холодным тоном отчеканил брюнет и приказал. «Продолжайте!» Короткий вздох, и в воздухе появились очертания следующего аркана. Рыжая выводила указательным пальцем линии. Они дрожали и норовили распасться на перевитые куски, но каким-то чудом держались вместе. Девушка была настолько напряжена, что пот заливал глаза, щеки покраснели от напряжения, а ноздри небольшого носа трепетали. «Девять засчитано», — сказал преподаватель, когда Аркан засветился под руками абитуриентки. «А можно сделать перерыв?» — жалобно спросила медноволосая. «Нет, строго подряд, но остановиться можете в любой момент. Продолжаем или засчитываем девять?» «Продолжаем», — отчаянно кивнула девушка и решительно поджала пухлые губки. Десятый аркан замерцал в воздухе, то бледнее, то наливаясь силой под дрожащими руками рыжей. Вьющиеся волосы прилипли к лбу и вискам, от усердия она прикусила губу. «Десять засчитано, дальше». Я думала, что девушка выдохнется на одиннадцатом, или в крайнем случае на двенадцатом аркане, но ошиблась. Кривоватые, косенькие, слабые, и дрожащие в воздухе, вместо того, чтобы зажигаться, как пристало нормальным арканам, они сплетались один за другим, и девушка неожиданно для всех дошла аж до семнадцатого аркана. Даже понимая, что передо мной потенциальная конкурентка за место в академии, Я все равно за нее болела и прониклась сочувствием. С таким неподдельным упорством она выводила одну магическую линию за другой, что сложно было не сопереживать. Но вот восемнадцатый аркан потух в воздухе, так и не замкнувшись, и преподаватель сказал. «Семнадцать арканов, тридцать четыре балла. Дайте руку, я поставлю отметку». Медноволосая протянула ему наверняка мокрую от волнения ладонь, и получила надпись 34 прямо под порядковым номером. Абитуриенты шли один за другим. У высокого беловолосого парня неожиданно сорвался одиннадцатый аркан. Он плел их так уверенно и быстро, что никто всерьез не ожидал такого исхода. Парень и сам в немом ужасе смотрел, как тает в воздухе его колдовство. «Десять арканов, давайте руку». «Погодите, да я с легкостью делаю все двадцать», — возмутился парень. Позвольте мне вторую попытку. Посмотрите на очередь, Зайтан. Если каждому позволить по две попытки, мы простоим тут до вечера. Вы же не предполагаете, что именно к вам должно быть особое отношение? Ярко одетая девушка передо мной хмыкнула и выразительно закатила глаза. Долговязый парень в шоке уставился на преподавателя. Давайте руку и идите. Впереди у вас еще три испытания, просто не торопитесь больше. Чуть мягче сказал экзаменатор и влепил беловолосому двадцатку. Очередь двигалась медленно. В основном абитуриенты могли сотворить около двенадцати-пятнадцати арканов. И я сильно этому удивилась, а потом вдруг поняла, они же люди. То, что мне было доступно в одиннадцать лет, может быть недоступно им никогда. Но теперь-то я обязана сплести все двадцать арканов. Когда дело дошло до ярко одетой зайты передо мной, я уже порядком успокоилась. Даже девятнадцать арканов стало бы отличным результатом. Сорока баллов на моих глазах не набрал никто. И стоит ли привлекать к себе внимание, делая это? Девушка небрежно кинула дорогое бирюзовое пальто на траву, размяла кисти и принялась колдовать. Она делала это красиво. Точеные пальцы скользили по воздуху, словно лаская и поглаживая его. Арканы у нее получались четкие и яркие, почти ослепляющие. Даже экзаменатор любовался, завороженно, следя за движениями изящных рук. Да, плела она обеими руками, значит, и двухуровневая аркана уже освоила. «Восемнадцать засчитано», — одобрительно сказал преподаватель. «На какой факультет вы планируете поступать?» И «Еще не решила. Пожала плечами Магесса и лихо добавила. Хотела бы на защитно-боевой, но нормативы по физподготовке там писали настоящие садисты». «Буду считать это комплиментом», — широко улыбнулся экзаменатор. «Я декан защитно-боевого факультета Зайта Ангадуар». «Приятно познакомиться», — ничуть не смутилась Магесса. «Зайта Элитера». Брови экзаменатора на секунду приподнялись, а затем он сказал «Продолжайте, за это Элитера правила, общие для всех». В итоге она выполнила все двадцать арканов. Кажется, к моменту, когда все закончилось, в нее влюбилась половина абитуриентов мужского пола из нашего круга. «Следующее». Шагнув к экзаменатору, я отключилась ото всех мыслей. «Чистый разум, только магия». Арканы я плела один за другим. Мои движения не сильно уступали в изяществе Зайте Элитери, и я тоже работала обеими руками. — Девятнадцать засчитано. Везет мне сегодня на одаренных барышень. — весело заметил Зайтан Гадуар. Я сделала глубокий вдох и сосредоточилась на последнем аркане, игнорируя чужие взгляды. Восхищенные, завистливые, заинтересованные. — Хаинка, помоги. Арканы второго десятка были куда сложнее, самые простые все прили первыми. Последнее двадцатое плетение останавливало кровь при ранениях. Я хорошо его знала и прекрасно умела исполнять. Проблема была в том, что после девятнадцати других арканов в голове звенело, во рту появился кислый привкус, а в глазах двоилось. Большой расход магии и длительное предельное сосредоточение – вот что мешало на самом деле а отнюдь не сложность самого аркана. Пальцы рисовали узор. Плечи свело от напряжения, виски ломило. Магия уже ложилась неровно, я чувствовал, что работаю на пределе. Вдруг линии под моей рукой дрогнули и замерцали, погаснув. Не поверив своим глазам, я плеснула в аркан силой, и он зажегся голубоватым светом. Успела, удержала. — Двадцать, поздравляю. Последние мгновения подхватили плетение. Довольно заметил экзаменатор. Давайте руку. На тыльной стороне ладони зажглись заветные цифры, и я позволила себе широко улыбнуться с облегчением, выдыхая невероятное напряжение. «Браво!» — заметила яркая брюнетка, не отрывая от меня любопытного взгляда. «Вы откуда?» «Я родилась в Абилии, но мои родители аларанцы, ответила я заготовленную легенду. «Зайта и Нор». «Распространенная фамилия», — цокнула языком Зайта и Литера. «И очень много гайронии крови, судя по всему». «Да, есть такое». Не стала отрицать очевидное «я». «Ясно». «Ну что ж, будем знакомы, Зайта и Нор. Хмыкнула яркая брюнетка, подбирая с земли пальто. «Пойдем искать аудиторию, где будут проходить письменные экзамены». «И я с вами». Увязалась следом полноватая рыжая магесса. «За это Эрроско! Очень приятно! Ну вы даете! По сорок набрали! Это надо же! Чудеса!» Нужную аудиторию нашли не сразу, пришлось немного побродить по этажам. К счастью, на экзамен пускали в индивидуальном порядке, и у каждого был свой личный временной лимит, поэтому, сверив наши имена и свидетельства о рождении с магическим талмудом, пожилая преподавательница предложила вытянуть билеты, Взять листочки с карандашами, принесенная собой и канцелярия оказалась под строжайшим запретом, и занять свои места. Времени на эссе отвели немного, всего час. «Ровно через час лист немного потемнеет и станет жестким. Как только это случится, подходите и сдавайте работу. Ничего дописать вы все равно не сможете», — напутствовала преподавательница. Мне попался билет «Всемирная межрасовая война», и я возлековала. Эту тему я знала отлично. Время пролетело незаметно. Казалось, только сели по местам, но тот лежащий на столе шелковый лист затвердел и покрылся матовой корочкой. Дважды перечитав работу, я сдала ее пожилому экзаменатору. Он бегло просмотрел текст и вернул мне лист с пометкой 26 баллов и списком недочетов. Неверища уставилась на свой лист. Почему такая низкая оценка? Я же знаю эту тему. Позвольте, но. Никаких споров до конца испытаний, Зайты Нор. Идите сдавать математические тесты, иначе не успеете. Время ограничено. На ватных ногах я шла прочь из аудитории, краем глаза, заметив, что полненькой рыжевласки поставили 40 баллов. Сорок! «Очень глубокая работа, Зайта и Роско. Чувствуется гибкий, пытливый ум. Таким всегда рады на исследовательском факультете». Пропыхтел экзаменатор, проверявший ее листок. Засветившаяся от похвалы Магеса, довольно тряхнула волнистыми волосами и вышла из зала вместе со мной. «Теперь математика. Будем ждать Зайту или Теру, или сами пойдем?» — спросила она у меня, сияя веснушками. Я потерянно глядела на ее счастливое лицо, еще не осознав до конца весь ужас своего положения. Всего двадцать шесть очков. «А чего меня ждать? Я уже тут!» Подошла ярко одетая брюнетка с новой отметкой тридцать семь на руке. Скосили мне три балла за нелогичный вывод неучи. Вот увидят, так и будет, как я говорю. Много они понимают во внешней торговле. «Ой, да не расстраивайся так, зато намагичила на сорок баллов, Обезоруживающе улыбнулась мне рыжая. Пойдемте, девочки, нас ждут задачки». А она аж руки потерла от предвкушения, и я окончательно смешалась. «Сколько у нее за тест будет? Сорок баллов? Или сразу сорок пять, чего уж мелочиться?» Экзамен по математике проходил в другом крыле. Мы получили свои варианты, листки, карандаши и принялись за вычисления. Я подошла к вопросу так, как учил Ярц. Сначала перерешала все легкие задачки. Их оказалось десять из двадцати. Две самые сложные отложила на потом, но приступить к ним так и не успела. С трудом решила еще четыре, а на пятый листок затвердел. «Если все верно, то это двадцать восемь очков». Если я наберу в последнем испытании сорок баллов, то это сто тридцать четыре. Даже есть право на две ошибки. Или их там больше. А что, если ошибок там много? Что, если я наберу совсем мало очков? Кровь застыла в венах, прошиб озноб. Испугавшись, что на руках может проступить чешуя, я разневничалась еще сильнее. Сдавая свой листок, едва не выронила его из ставших чужими пальцев старичок экзаменатора взял мою работу в руки, вытянул подальше от себя и пожевал губами, делая пометки преподавательским карандашом прямо на весу. Седые бакенбарды и кустистые усы шевелились в так беззвучному бормотанию. — Двадцать баллов! — наконец вынес вердикт он. — Вот тут ответ верен, но решение в корне неправильное. Я выдержала удар достойно, как подобает будущей гварцегине. Не пошатнулась, ни заплакала, ни закатила скандал. Примечание. Гварцегиня. Женский аристократический титул, равный герцогскому. Конец примечания. Благодарю вас. Вежливо произнесла я, забрала свой листок и протянула ему кисть. Теперь с пометками преподавателя я явственно увидела свои ошибки. «20 баллов. То есть, даже если сдам последнее испытание на максимум, наберу только 126 баллов. А этого может не хватить. И, судя по количеству желающих, не хватит». «Ероска» получила 38 баллов, а «Элитера» — 32, что ее немало раздосадовало. «Что ж, осталось последнее испытание. Ты не расстраивайся. Со 126 баллами почти во все годы проходили. «Просто поднажми с бегом», — посоветовала Медноволосая. «Вот спасибо за совет. Сама бы я не догадалась». На стадион шла с шумом в ушах. Кажется, Элитера что-то говорила, но я не расслышала. К моменту последнего испытания тех, кто набрал в сумме всего 59 баллов, уже отсеяли. В Нинарскую академию не принимают набравших на вступительных экзаменах меньше 100 баллов. Это железное правило». Удивительно, но толпа предела. Значит, мои результаты не так уж и плохи. Бежали группами по 40 человек, девушки и парни в перемешку. У тех, кто не успевал вовремя завершить круг длиной в сто вар, из 40 очков вычитали по одному за каждую секунду просрочки. Элитера небрежно скинула верхнюю одежду с сумкой прямо на землю и принялась разминаться. Полненькая роска аккуратно положила свой рюкзак рядом с чужим бирюзовым пальто. Я стянула с себя кардиган, убрала в бабушкину сумку и перестегнула на ней лямки. Нет, оставлять ее без присмотра я не собиралась. С провалом вступительных испытаний моя жизнь не закончится. А вот с утра этой сумки вполне. Мы подошли к затертой десятками ног меловой линии и услышали. Готовься, марш! Я рванула вперед. Ветер засвистел в ушах, а кровь застучала в висках. Ноги сами понесли меня на пределе скорости. Впереди я видела лишь широкую спину черноволосого парня, и все мои мысли сосредоточились на одной цели — обогнать. ноги, он бежал широко и свободно. Я неслась следом за ним. Ближе, еще ближе, вровень. Мышцы ног взмолились о пощаде, но я летела на всех парусах. Уже перед самым финишем парень неловко выставил ногу чуть в сторону я бы споткнулась об нее, если бы не реакция Гайроны. В прыжке, перелетев неожиданное препятствие, я рванула вперед и пришла первой. «Сорок», — поздравил меня мужчина с военной выправкой и тут же припечатал руку заветными цифрами. «Поразительная скорость для девушки. И у вас тоже сорок, Зайтан». Оказалось, что мы оба пришли с большим запасом. После нас финишировало еще семеро с отметкой в сорок баллов и только потом их начали вычитать. Элитера пришла в середине, получив 30 и набрав в общей сложности 139 очков. А вот и Роска в конце, периодически переходя с бега на быстрый шаг. Лицо раскраснелось, она вся вспотела, отчаянно пыхтела и в итоге финишировала последний. — 19. огласил ее результат экзаменатор и сделал отметку на ладони. 131! Закашлявшись, подсчитала она и рухнула на траву. «Даже с запасом пришла!» Алая, потная, но счастливая, она широко раскинула руки и довольно улыбалась небу. «А я набрала всего сто двадцать шесть баллов. И теперь моя судьба зависела от удачи, повезет мне или нет». «Абитуриенты!» — раздался зычный голос мужчины с военной выправкой. Те, кто в сумме набрал 130 или больше баллов, шагом марш в основное здание Академии через вход с зеленым флагом. Остальные ждите подсчета. Я прошлась по стадиону и села на траву. От волнения замутило. Я не знала, повезет мне или нет, но видела, что ожидающих собиралось много. Очень много. Забеги продолжались еще около двух часов, но я на их результаты даже не смотрела. Сидела, уставившись на свои ладони, и тихо молилась Хаенка. «Мне нужна эта учеба. Нужна эта академия. Отчаянно нужна!» Когда прозвучал гонка, ознаменовавший конец испытания, я поднялась на ноги. «Все, кто набрал меньше стовалов, на выход!» — скомандовал язычный голос. На стадионе осталось несколько сотен человек. Здесь было куда больше светловолосых, чем в общей массе абитуриентов. Интересно, почему? Ждать окончательных результатов пришлось еще около часа. К нам вышла улыбающаяся грузная женщина с высокой прической. Едва застегнувшаяся форменная жилетка трещала на ней по швам, но это никак не мешало ее хозяйке радоваться жизни. В этом году объявляется добор абитуриентов, набравших 129, 128 и 127 баллов. «Остальным желаем удачи и ждем вас на следующий год», — объявила она. «Мне не хватило одного балла». «Одного Каскарова балла? Я не поступила». Список факультетов Нинарской академии. Защитно-боевой. Атакующая и оборонительная магия, военные тактики и стратегии. Целительский. Излечение людей и гайронов. Ветеринарный. Излечение магических животных, дознавательский, подготовка дознавателей и следователей. артефакторный, изготовление различных амулетов, артефактов и накопителей, юридический, установление подлинности документов, скрепление сделок магии, магические клятвы и их снятие, проклятийный, наложение и снятие проклятий, классификация известных проклинательных техник и защита от них. Маготехнологический – производство магических машин и механизмов. Архитектурно-строительный – создание зданий и сооружений с помощью магии. Судостроительный – создание магически улучшенных кораблей. Исследовательский – эксперименты с привлечением магии, отслеживание магических закономерностей, изучение аномалий. Педагогический – преподавание магии. Аркановедческий – Создание новых арканов и распутывание старых. Стихиеведческий. Магия управления стихиями, предотвращение природных катаклизмов, погодные чары, контроль за вулканической активностью, противоборство землетрясениям. Зельеведческий. Изготовление и хранение зелий, мазей, кремов, микстур и ядов. Животноведческий. Магические животные, классификация, исследование. Растение Веческий – магические растения, выращивание, обработка, хранение. Искусство Веческий – создание произведений искусства с использованием магии, определение подлинности и прочее. Иномир контакты с другими мирами, магия других миров и прочее. Жемчуговеческий – производство денег, защита от подделок, обработка дикого жемчуга, Борьба с фальшивым жемчужничеством. Общий бытовой. Изучение базовых сведений из разных областей магического знания.